Приём пятый. Признание ошибок и извинения. Представьте ситуацию. Собеседник давит на жалость, рассказывая о проблемах, указывает на безвыходность ситуации, в которой помощь можете только вы. Конечно, это манипуляция. Например, вы руководитель, и у вас в подчинении человек, который часто извиняется. Или ваш друг никогда не сдерживает обещания и много извиняется за это, просит его понять, казалось бы, что плохого в извинениях? Ведь наоборот, чаще их не хватает в общении. Однако перед извинением идёт действие, за которое человек извиняется. Это может быть опоздание на работу, сорванный дедлайн у проекта или случайно вырвавшаяся в диалоге грубость. И как раз в этом действии и кроется главная проблема. Частые извинения говорят о том, что человек постоянно совершает эти ошибки, а потом просит за них прощения, но не предпринимает никаких действий, чтобы исправить проблему. Извинения могут быть абсолютно искренними. Ваш собеседник может быть хорошим человеком или даже вашим другом. Однако за извинениями ничего не следует. Манипуляция извинениями проявляется неосознанно, поэтому её проработка непростой процесс, состоящий из нескольких шагов. Первое. Для начала поймите, кто слишком часто пользуется вашей добротой и снисходительностью и продолжает из раза в раз просить прощения и не исправляется. Второе. Разберитесь в причине, почему происходят типичные ошибки. Например, вы можете подробно поговорить об этом с вашим собеседником. И третье предложите инструменты для решения проблемы. Можно пройти этот путь вместе, либо предложить собеседнику найти решение самостоятельно. Люди находятся в деловых или личных отношениях и часто совершают ошибки. Но понимание того, что только извинений недостаточно, позволит найти новые пути, как их избежать?